которые служат также для определения местоположения эпицентра землетрясения, нужно было объехать во всех направлениях пострадавшую территорию. Она была огромна, 150 тысяч квадратных километров. Между тем движение поездов прекратилось, дороги во многих местах были разрушены. Попасть из одного пункта в другой можно было только на гражданских или военных самолетах, или на вертолетах. Правда, на худой конец можно было поехать верхом на лошадях, но под холодным дождем такой способ передвижения годился только для расстояния не более 100 километров. В Пуэрто-Монте, при тусклом мерцании уличных фонарей, перед нами открылась картина, пробудившаяся на миг мощи земли. Пуэрто-Монт! был одним из двух городов, где сила подземного толчка оказалась наиболее сокрушительной. Этот толчок опрокинул бетонную набережную порта, сбросил в море портовые краны, сорокотонные вагоны, товарные склады. Стоявшие на рейде корабли накренились, а изогнутая эстакада напоминала зубья причудливой пилы. Целые кварталы города были стерты с лица земли. В Пуэрто-Монте же как и в Вальдивии, интенсивность землетрясения, определяемая по международной шкале, достигла 11 баллов. а этот балл предшествует последнему, который характеризуется так: полное разрушение, предметы подбрасываются в воздух. Интенсивность сотрясения, ощущаемая в определенном месте, Разумеется, зависит прежде всего от силы подземного толчка, но в равной мере и от расстояния до эпицентра, и от глубины очага. Очаг — ограниченная область в недрах Земли, где произошел разрыв сплошности среды, ставшей причиной землетрясения. Эпицентр — точка на земной поверхности, расположенная по вертикали над очагом. Таким образом, Одно и то же землетрясение имеет самые различные интенсивности, которые обычно уменьшаются по мере увеличения расстояния от эпицентра. Правда, можно сказать, что насчитывается столько же определений интенсивности, сколько и наблюдателей, ибо помимо бесспорных доказательств, что землетрясение достигло определенного балла, например, дребезжание оконных стекол, разрушение печных труб, смещение предметов или образование трещин в грунте. Критерий оценки интенсивности зависит от индивидуальных особенностей наблюдателя и свойственного ему восприятия явлений, которым он дает свое собственное толкование. Не ставя под сомнение добросовестность очевидцев, надо все же признать, что эмоционально возбудимые люди могут описать события подчас весьма далекими от истины. Следует также опасаться присущего некоторым людям свойство видеть то, что они хотят видеть, а не то, что происходит на самом деле. Так, в ходе опроса, начатого нами в тот же вечер в Пуэрто-Монте и длившегося шесть недель, я собрал от очевидцев описания событий, сделанные по определенной форме, но отнюдь не отличавшиеся достоверностью. Один весьма уравновешенный по характеру человек утверждал, что во время главного толчка толстые колонны, поддерживающие крышу веранды, качались словно веревки, подвешенные за один конец. Такое раскачивание представляется невероятным не только из-за толщины этих колонн, достигавших высоту почти 4 метра, но еще и потому, что впоследствии при самом тщательном осмотре на поверхности колонны удалось обнаружить ни малейших повреждений или трещин. Итак, ничто не подтверждало, что виденное этим человеком не было простой галлюцинации. В лоте к югу от Концепсиона один молодой инженер, человек, несомненно, беспристрастный, рассказал мне, что по высокой заводской трубе возле угольных шахт во время землетрясения пробегали волны. Хотя верхняя половина этой кирпичной трубы в конце концов обрушилась, я не мог поверить в возможность змеевидных движений заводской трубы. Так как и на этот раз, несмотря на большую высоту сооружения, на нем не удалось обнаружить никаких следов,